Глава пятая Быстро выпив свой кофе, Лиза положила в судок остаток вчерашней запеканки. Кусок получился преизрядный До вечера вполне дотяну, учитывая еще капучино и печеньки-сушечки от щедрот фирмы, подумала девушка и засунула судок в рюкзачок. «Ну все, ба, я пошла!» Лиза заглянула в комнату и помахала бабуле рукой. Софья Ивановна ласково улыбнулась. «Хорошего дня, Лизонька!» «Не задерживайся сильно, ладно?» «Ладно, бабуля!» И девушка надела любимые кроссовки, потянулась за офисным пиджачком, и тут ей на глаза попалась Колькина куртка. Лиза и сама не понимала, что на нее нашло, но она взяла и вдруг накинула эту, как Колька ее называл, косуху. Посмотрела в зеркало и сама себя не узнала. Куртка полностью меняла ее образ. На девушке были старенькие, но вполне приличные светло-голубые джинсы и футболка цвета молочного шоколада с v вырезом. Черная куртка превращала ее совершенно в другого человека, независимого, уверенного в себе и склонного к авантюрам. По крайней мере, Лиза ощутила именно это. Девушка во все глаза смотрела в зеркало, и на лице ее вдруг расцвела улыбка, расцвела и быстро завяла. Лиза со вздохом сняла косуху и повесила ее назад. Накинула строгий офисный пиджак немарково-стального цвета, точь-в-точь -точь такого, как брюки Дениса Павловича. Вдруг поняла девушка. Но если тому стальной цвет реально шел, то Лизе не особенно. Ей куда больше пошли бы более темные, насыщенные тона, учитывая общую бледность и тонкие волосы непонятного серого цвета. Стальной делал ее действительно серой мышкой. Конечно, Лиза привыкла к своей внешности, и не все так в ней плохо, в конце концов. У нее прекрасные зубы — это раз, длинные стройные ноги — это два. Ну и вообще, Лиза знает и весьма неплохо два языка. И пусть это к внешности не имеет никакого отношения, но сам факт свободного владения итальянским и немецким поднимал самооценку девушки. Да и грудь. При практически мальчишеской фигуре у Лизы была грудь второго размера, а это плюс. А волосы? Ну что волосы? В конце концов, их можно и покрасить. Лиза и красила, особенно когда познакомилась с Ильей. Тут Лиза затихла, и плечи ее опустились. «Илья... Нет, забыть и больше не вспоминать. Они же с бабулей так решили. Давно». Девушка выдохнула и заставила себя расправить плечи. Схватила рюкзачок и вылетела из квартиры. Нашла, как докинуться в воспоминания. Лиза вытащила мобильник. «Боже, уже 9.30!» Она захлопнула дверь и быстро сбежала по лестнице. Рабочий день в офисе начинался в 10 утра, но Лиза привыкла приходить к половине десятого. Она любила эти минуты одиночества, В офисе тишина, и только охранник внизу кивнёт ей и сунется опять в монитор. Телефоны молчат, селектор ещё не мигает разноцветными огоньками. И самое главное, не приходится ещё целых полчаса ходить в купленных в дорогущем магазине туфлях на высоченных каблуках. Время свободы. А вот сейчас от этого времени свободы она сможет вкусить от силы десять минут. А всё колька. «Да, Колька, не забыть бы Лизе снять деньги в банкомате. Обещала ведь вечером пять тысяч». Лиза вбежала в офис, кивнула охраннику и поднялась на лифте на второй этаж. Времени до начала работы оставалось всего ничего. Девушка схватила офисную юбку и, быстро закрыв предварительно дверь на ключ, переоделась. Свернула джинсы и засунула их на полупустую нижнюю полку шкафа-купе, где лежала всякая всячина. Фирменные пакеты, пачки бумаги формата А4, даже забытый кем-то мужской складной зонтик. А может быть и специально хранимый, на случай неожиданного дождика. Это Лизе хорошо, рядом живет, она и без зонтика добежит. А ведь некоторые девочки ездили даже из области. Лиза положила запеканку в маленький холодильник, поместившийся на одной из полок этого многофункционального шкафа и услышала, как захлопали одна за другой двери в кабинеты. Рабочий день начался. Девушка скорее сняла кроссовки и засунула их подальше под свой стол. Со вздохом вытащила оттуда же положенные любой секретарше лодочки на семисантиметровой шпильке и со вздохом надела. И только успела надеть ненавистную обувку, как дверь приемной распахнулась, и вошел он. «Нет, вошел он!» Лиза подняла голову, Денис Павлович был одет, как всегда, с иголочки. На мужчине красовались очередные брюки стального цвета с острой, как бритва, стрелкой. Ботинки, известные в узких кругах крутой фирмы, блестели в лучах утреннего солнца. Белоснежная рубашка с неизменным розовым галстуком смело выглядывала из-под расстегнутого темно-синего пиджака с узкими лацканами. «Доброе утро, Лиза!» Денис кивнул девушке и неожиданно поспешно отвернулся. Лиза дежурно улыбнулась руководителю и автоматически ответила на приветствие. «Удалось вчера отослать материал партнёрам?» Спросил он, не поворачивая головы и уже открывая дверь в свой кабинет. «Да, Денис Павлович, всё отсканировала и отослала до двадцати сорока пяти», отрапортовала изумлённая девушка. Ей показалось, или глаз шефа опух. Причем характерно так.